Оно оживает. Ощущение, что в России нет политической нации, что здесь вообще непонятно, кто живет, что народ безмолвствует, что он распался на плесень и липовый мед, было всегда. Это ощущение иначе, чем теперь, формулировалось автором слова о полку Игореве, протопопом Аввакумом, Ломоносовым, Чаадаевым, Державиным и Пушкиным. Ну так те были родня. Они приблудились, как некоторые. Однако во все времена было непонятно, что же такое здесь периодически пышет и взбухает, лезет из печи. Рационального объяснения этому, по крайней мере, на европейский манер, нет и быть не могло. Даже мы, суетливые современники, уже проходили это несколько раз только за последнюю четверть века. Сначала казалось, что им все удалось в года 80-е в начале 90-х. Они же все взяли – власть, экономику, медиа, сели на голову, в одно ухо поет Сванидзе, в другое – тот еще прежний Киселев, в третье – Савик Шустер, а теперь мы знаем, как он нас любит, в четвертое – берем наугад – Мария Арбатова. Вся молодая страна смотрела взгляд и обожала Бориса Немцова. Почитайте подшивки «МК», «АИФ» и «Комсомолки» за те годы. «Ад адский». Ежедневно окучивали 100 миллионов человек. Всех убедили, что мы народ-урод и место наше в черной дыре. Если из дыры высовывалась голова, на нее лили кипячеными помоями. Такая была пропаганда, что противостоять ей было нельзя. На пути стазевной пасти стояли еле живые газеты «Завтра», «Невидаль лесная» вся в репьях и кореньях, «Газета «Лимонка» — банда полоумных детей во главе с психопатом и «Наш современник» — черносотинцы с путанными черносотинными снами. Но что все они были в сравнении с одной газетой «Коммерсант»? Да ничего. Вдруг к началу нулевых с такой любовью выстроенное здание пошло трещинами, и частями посыпалась. Вылезли откуда-то косноязычные боевые генералы, переродились в красно-коричневых упырей Глазьев и Делягин, прочая нечисть разлепила свои тусклые глаза. Кто же, кто дал этому импульс? Кто этот огромный, внутренний, подспудный, неостановимый? Тот самый, что переделывал одного царя за другим, замучил совесть Грозного, обтесал Петра, свернул мозг Ленину, вывернул наизнанку Сталина и даже Ельцина загнал в Чечню воевать. Непонятно кто. Потому что тут никого не было. Кроме вот этой самой, отсутствующей напрочь политической нации, народа безмолвствующего, быдло в ватничке. Озадаченные люди в кремлевских стенах наспех вылепили нового урода, чтобы жить у него внутри». Теперь уже на угарно-патриотическом желтке. Старые песни о главном, братья Якименко, дворяжных опричника, ледяной антидекадент Сурков, сто тысяч яйцеголовых пионеров из селигерских болот со своим хоровым кваква. -ква. Но если все это поскрябать, то внутри неизбежно обнаруживался тотальный дом 2 миллионы подростков, выращенные Ксенией Собчак, тонкой, глазастой девушкой, оказавшейся самой большой и убедительной наседкой на всю страну, наплодившей целое поколение парчаков. Плюс к тому расцвела идеология непобедимого гламура, как с горки покатились бесконечные глянцевые журналы, приличные люди вместо «здравствуйте» произносили 40 тысяч раз в сутки «пора валить», «хочу в Европу», «здесь нечего ловить». На этом фоне завтра Лимонка и наш «современник» со своим темным бормотанием, Татьяна Николаевна Толстая, казались идиотической древностью. Любимый писатель страны стал Акунин, писательница Людмила Улицкая, для тех, кто лучше продвинут Сорокин. Сорокин придумал филитон про день опричника, который все объяснил, ничего не объяснил, прокатился по ледяной поверхности на коньках, сделал тройной тулуп, словил аплодисменты. И Пелевин, конечно, ведь он первым создал могучую философию, внутри которой так уютно. Суть философии прекрасна и успокоительна. Она гласит «всё видимость и прикол». И тут, чёрт, раз, и эта ещё более убедительная конструкция тоже треснула, и, скрипя что-то вроде «Новороссия», поехал на бок. Снова выяснилось, что видимость реально… И ничего тут прикольного нет. Все живое и кровоточит. Кто это сделал? Ау! Да бог его знает. Ни правитель же, ни его премьер. Какая-то вечно отсутствующая политическая нация. Снова повела плечом, печь крякнула, запахло паленым, во всю сторону побежали из щелей тараканы и мыши. Раздалось привычное «сейчас все рухнет». Ничего еще не случилось, но все равно всех-всех-всех не покидает ощущение, здесь кто-то есть. Где здесь? Не знаю, где там, внутри, в печке, в подполе, там кто-то живет. Там кто-то живет. Да. Оно. Оно все время требует своего. И даже время от времени добивается. Только одно непонятно. Как оно это делает? Оно же ничего не делает. Ничего. Оно просто живет внутри. Необъяснимо.